Глава шестьдесят вторая Вдова уже побывала на пожаре и принесла нам самые достоверные сведения с места происшествия. «Ах, худо дело!» — согнувшись в поясе и пытаясь отдышаться после быстрой ходьбы, еще с порога сообщила женщина. «Марон?» — сдерживая нарастающий страх, первым делом спросила я. «Жив!» Выдохнула вестница и с жадными глазами уставилась на кувшин с водой, оставленный на столе. «Хвала Всевышнему!» — Кристи молитвенно воздела взгляд к потолку и перекрестилась. «Верно!» — мысленно согласилась. Я чувствую, как от сердца заметно отлегло. «Да проходи же! Вот здесь присаживайся!» Флора, подхватив лесью под руку, помогла ей добраться до лавки. «Ну что там?» — Кристи торопливо присела напротив женщины. Погоди. Я придержала нетерпением помощницы и сама налила ночной гости воды. «Спасибо!» — коротко поблагодарила Та и большими глотками быстро опустошила кружку. «Теперь рассказывай». «В общем, так». Леся тягостно выдохнула, собираясь с мыслями. Морона нашли чуть поодаль от пожара в беспамятстве. Вся голова в крови, но дышит, живой. Его, значит, тут же на телегу и повезли к старому Абену, знахарю нашему. «Рано, — сказали, — нехорошее, но не смертельное. А вот с лесом вашим, госпожа, совсем беда». «Спасать нечего?» Уже заранее, предполагая что-то подобное, автоматически переспросила я. «До конца не ясно. Господин Андрей всех женщин, что прибежали к пожару, отослал по домам, а меня к вам сюда. Знал, что вы от неизвестности шибко переживаете. Остальным сказал, что и мужиков довольно огонь тушить, да копотью дышать». Но то, что своими глазами видела, о, даже и не знаю, куда теперь. Леся выразительно покачала головой. Там ведь мало что камфином облито всё, так ещё и хворостины накидано, чтобы наверняка дерево занялось, да, попортилось. Камфин горючая жидкость из скипидара и спирта. Матушки святые, так да кто ж на такую подлость осмелился? Флора прижала руки к груди. Ну, «Как раз на этот вопрос у меня догадки имеются», — негромко прокомментировала я. Больше волнует, чего этим действием хотели добиться. «Ой, а там свет!» — неожиданно подала голос Мариэль. Малышка, конечно, тоже проснулась и тихонько сидела в уголке лавки у окна, не встревая во взрослые разговоры. «Где?» — Кристи, напрягая глаза, пристально вгляделась туда, куда указала девочка. «Вон там!» Где у нас барашки живут?» «Да где же? Я ничего не вижу!» Мы с Лесей и Флорой подались ближе к окну, но тоже ничего не заметили. «Я не вру! Точно-точно говорю!» — затараторила мелкая, настойчиво доказывая свою правоту. «Вон там! Мелькнула и пропала! А я заметила! О, не страшно!» «Так, мужиков до меня осталось, женщины все здесь, бродить по хоз по стройкам... просто некому, если только от новой гадкой догадки сердце в очередной раз ухнуло вниз. Не дай бог, я окажусь права, это будет похуже потерянной строительной древесины. Заранее согласна с тем, что женщине соваться туда, где предположительно орудуют злодеи, в высшей степени неразумно, но допустить, чтобы еще и овцам навредили, я просто не могла». Не успев толком придумать, что сейчас стану делать, я снова натянула уличную накидку и направилась к выходу. «Мадам Карин, вы куда?» Каким-то от изумления, свистящим шепотом прошипела Кристи. «Я? Я только напугаю». Неуверенно притормозила у порога. «Дамы, мы должны что-то предпринять, иначе нашу семью постигнет разорение». «Я сама!» Решительно поднялась моя бравая помощница, лицо ее стало наливаться гневом. «Сама шугану! я сейчас кого-то так шугану!» Кристи пробежалась глазами по тяжелым предметам, годным для устрашения злодеев. Примерилась к сковороднику, к деревянной скалке, остановилась на кочерге. «Леся, ты со мной?» «Конечно! Вторая валькирия на боевом взводе тоже уже подыскала себе достойное оружие». Каминный вертел и безапелляционно добавила. «А вы, госпожа Карин, будьте ласковы, оставайтесь здесь. И даже не вздумайте идти за нами». а то достанется всем от господина андре С этими словами обе подались в боковую дверь, намереваясь пробраться к месту преступления внутренним путем. «Помните, у нас все строения соединялись сквозными проходами. Застать возможного вредителя врасплох и устроить ему взбучку». «Теперь настала моя очередь» — свистящим шепотом вопить. «Вы куда? Вот же дурные героини!» Сейчас было важно хотя бы спугнуть незваных гостей, для того просто выйти во двор основательно пошуметь, заявить о своем присутствии дистанционно. На кой предмет спрашивается схлестываться с неизвестным противником в рукопашную? Да еще вот так вот, вслепую. Но меня уже никто не услышал. Оставайтесь здесь. Я повторила назидание моих предшественниц, задрала указательный палец и строго помахала им Флори и Мриэль. Те только молчики внули в ответ, глядя на меня перепуганными глазами. Но хотя бы эти двое точно не горели энтузиазмом погеройствовать. Сама же прихватила невостребованную скалку, так-то вещица была довольно длинной и увесистой, и выскочила на улицу быстро, пробираясь к амбару. Конечно, в спешке все входные двери и ворота гостеприимно бросили открытыми. Зайти внутрь кому угодно не составило бы никакого труда. И тут за стеной строения... Послышался шум и грохот. Кажется, наш маленький отряд возмездия добрался до цели и теперь гнал неведомого диверсанта, как гончие зайца. Точнее сказать, неизвестный, опрокидывая в темноте загона ведра и все, что попадалось на пути, ломился, как сахатый, через стальник, не разбирая дороги. И зачем-то прямо на меня перепутал направление, потерял ли выход, не знаю. но звук беспорядочного бегства приближался к той открытой двери, у которой застыла «я». Ну, конечно, не хватало еще, чтобы какой-то хмырь вырвался во двор, устроил здесь полный аврал и окончательно испугал Мариэль. Четыре настороженных глаза так и продолжали следить за происходящим в домашнее окно. В общем... Не нашла ничего лучшего, как отринуть все сомнения, укрыться сбоку от входа, покрепче перехватить скалку и резко выставить ее навстречу незваному визитеру. Даже на каком-то злом отчаянии сообразила прикинуть примерную высоту среднего мужского роста, чтобы наверняка попасть в лицо, а там уже куда придется. Леся с каминным вертелом в замахе едва успела затормозить, чтобы не споткнуться об обмякшее тело опрокинувшегося навзничь. Я осторожно перевернула завалившегося набок гостя и признала в нем этого. «Ну да! Худосочный, с компании гончаров!» «Вот тебе и виновники! Вот и доказательства!» самой себе констатировала я. Веревки быстро скомандовала подоспевшей Кристи. Пышечка немного отстала от более подвижной боевой подруги и добежать успела уже к самой развязке. Тощий начал подавать признаки воскрешения. Тряс головой, слабо шевелился и даже предпринимал отчаянные попытки приподнять свой тщедушный организм на карачки. «Все-таки лобная кость — штука крепкая». Максимум, чего я добилась, временной дезориентации, потери равновесия и, может быть, сотрясения мозга, если там имелось чему сотрястись. Кристи обернулась быстро. Втроем мы махом спеленали супостаты и привалили к стене амбара. «Лесе, ноги вижи? скомандовала я. «Так вроде бы нормально, спутали!» Кристи неуверенно указала на заведенные за спину связанные руки стонущего гончара. «Не спорь и не смотри, что он такой на вид дохлый. Он теми руками, между прочим, камни дробил. Они у него, как клещи железные. Вяжи, Леся, чтобы вообще шевелиться не мог!» Кристи в потоке суматошных мыслей ярко вспыхнула самое важное. «Овцы!» «Что овцы?» — растерялась та. «Все на месте, вроде бы. Бегом выгонять их на улицу!» «Зачем?» — туго соображала помощница, но послушно поспешила вслед за мной в загоны. «Зачем?» — бегу раздраженно бросил я. «А как ты думаешь, зачем этот гад вообще к ним полез? Травкой покормить, что ли?» «Мамочки родные!» — уловила мой намек помощница. Припустила в два раза резвее, обогнала меня и принялась рывками отворять дверцы, разве только не пинками выдворяя истошно блеющую животину вон. «Куда их?» Да прямо во двор! Я уже бежала дальше, повторяя манипуляции Кристи. Поняла. Вместе мы довольно быстро выгнали овец на воздух, оградив эту часть стада от кормушек. Часть. Фух! Утирая влажное лицо, облегченно выдохнула Кристи. Кажется, успели. Чего? Фух! Бежим к остальным! Резко оборвала ее настрой на расслабление я и устремилась к воротам. Остальным? Моя помпушка на стрессе нынче честное слово как-то туго шевелила извилинами. Хорошо хоть исполнительность никуда не делась. Кристи, а я с вами поднимая земля отозвалась Лесия. А этого кто сторожить будет? Из флора охранник несерьезный, вообще пусть она с Морели остается. Я его надежно повязала, никуда не денется. Уверенно возразила вдова. Хорошо, давай с нами только ворота хорошо закрой. Мы с Кристи к Марону, а ты на окраину Грегору. В доме Морона некоторые овцы к нашему появлению уже успели приложиться к кормушкам. Обмирая душой, мы с Кристи гнали прочь от травы тех, кто не польстился на смертоносные угощения сволочных гончаров. Слезы сами с собой бежали по щекам при виде мук других. Ох, сил нет о том говорить! А потом выяснилось, что в хозяйстве Грегора дела обстояли еще хуже.